Москва, Третьяковская галерея. Возле одного из экспонатов остановились двое: светловолосая кудрявая девушка и мужчина, один глаз которого скрывала тёмная квадратная повязка, будто у пирата. Мужчина приобнял девушку и прижался к ней, заглядывая в глубокое декольте. Выставка ему была не интересна. В Третьяковской галерее он бывал не один раз, знал историю каждого экспоната. Вот прекрасная дама, которая его сопровождала. Она была для него словно коробочка изысканных конфет. Так приятно будет снять с неё упаковку и попробовать содержимое. Девушка, правда, его грубоватых подкатов не оценила. Комплименты она пропускала мимо ушей, а сейчас и вовсе поморщилась и вывернулась из его объятий. Наровиста кобылка. Тем приятнее будет на ней прокатиться. Что вы видите, когда смотрите на эту картину? спросил мужчина, указав на композицию 8. Он неждал ответа. Эх, женщины, им бы только своей косметикой заниматься, да наряды подбирать на всякие балы. Разве с ними поговоришь об искусстве? Всё равно что бисер перед свиньями метать. Но мужчине очень хотелось покрасоваться своими знаниями. Девушка взглянула на него с иронией и, загнув левую бровь, ответила: "Я вижу здесь разрушение миров, но в то же время его возрождение из пустоты. Отчаянье и надежда, смертельный гром и благословенный дождь после засухи". Она с нежностью посмотрела на картину. "Шедевр абстракции. Кандинский заложил сюда так много смыслов, и каждый зритель увидит то, что ему ближе всего". Но оджи вы меня удивили. Мужчина поджал глубоко недовольный тем, что ему не удалось блеснуть своими познаниями. На самом деле обсуждать искусство у него не было настроения, так что он быстро перевёл тему и как бы невзначай попытался снова притянуть девушку к себе за талию. Как вы смотрите на то, чтобы посетить мой загородный дом? У меня в холодильнике лежат великолепное вино. Воздержусь, отрезала девушка и отстранилась. Вы же помните, зачем я к вам пришла. Перейдём к делу. Мне нужна зелёная ртуть для моего алхимического производства. Постоянные поставки без перебоев за адекватную цену. Денисов и Боргский посоветовал обратиться к вам. Хороша-хороша, небрежно отмахнулся мужчина. Пришлите мне того, кто управляет вашим производством, мы обсудим нюансы. Ну, а сейчас зачем думать о проблемах, если мы можем насладиться компанией друг друга? «Ваш поверенный закроет сделку завтра, а сегодня нам никто не помешает выпить шампанского». «Я не хочу шампанского», — ледяным голосом процедила девушка. «И у меня нет поверенного». «Ух, тогда вопрос решится еще быстрее». Мужчина наклонился к ней и выразительно посмотрел на ее губы. «Всего лишь один поцелуй. В правильном месте». Девушка потемнела лицом и влепила ему пощечину. «Как ты смеешь, сучка!» – прошепел мужчина. «Да ты должна быть благодарна, что хоть кто-то позарился на такую уродливую шлюху, как ты! Ты не получишь ни капли зеленой ртути, ни капли! Я передам твое имя всем компаньонам. Никто не захочет иметь с тобой дело. Никто!» Он вдруг замолчал и глумливо улыбнулся. «На, ты в любой момент можешь все исправить. Просто приходи ко мне в особняк и тщательно попроси прощения» на коленях, как и положено безродным сучкам. Из угла помещения к девушке шагнул высокий широкоплечий парень в деловом костюме. Он смерил мужчину презрительным взглядом и уточнил: "Ему переломать рёбра, госпожа?" "Не стоит пачкать руки о такое дерьмо", покачала головой девушка и направилась в сторону выхода. Мужчина что-то кричал ей вслед, но она его проигнорировала. Вы действительно спустите ему это оскорбление? тихо-тихо спросил широкоплечий парень. Конечно, нет, усмехнулась девушка и приказала: Проследи, чтобы к нему домой отправили пустынных кикимор. Пусть они замучают его до полусмерти. Они вышли на улицу, сели в машину и направились к особняку, в котором жила девушка. Её звали Анастасия, и она получила этот дом после смерти приёмного отца князь Нарышкин, наплевав на мнение аристократии, женился на обычной продавщице. О возмутительном мезальянсе говорила вся Москва, однако Нарышкина это не беспокоило. В последние годы он был по-настоящему счастлив и называл свой последний брак лучшим, что было в его жизни. Конечно же, рот и основное состояние он завещал старшему сыну, но и приемную дочь не оставил ни с чем. Он передал ей особняк, небольшой заводик по производству алхимии, и внушительную денежную сумму. Ей не хватит, чтобы прожить всю жизнь, плюя в потолок, но будет достаточно, чтобы развить свой бизнес. Анастасия взялась за это с огромным энтузиазмом. Она боялась бедности и постоянно вспоминала детство, когда её мама не могла купить мяса и фруктов. Тогда их семья питалась картошкой и макаронами с соусом из ничего. На меня смотрят как на обезьянку, которая внезапно заговорила пожаловала Анастасия и прикрыла глаза. У вас "В ос списке ещё шесть Семён", напомнил широкоплечий парень. "Шанс, что они воспримут меня всерьёз, бесконечно мал", вздохнула Анастасия. "И мне достаточно просто ответить нет. Почему они обязательно пытаются меня унизить?" "Аристократы, госпожа", пожал плечами парень. "Так что вы планируете делать? Перейти к плану Б?" Анастасия усмехнулась. Мне нужны поставки зелёной ртути, так что основная цель этот пафосный индюк. После того, как песчаные кикиморы его обработают, мы нанесём удар по его добывающим шахтам. Проконтролирует монстр лично. Пусть они сравняют с землёй две трети его места рождения, кроме тех, что добывают зелёную ртуть. После такой катастрофы ему просто придётся начать с нами сотрудничество. Будут нужны деньги. А если он всё равно откажется? Ну нечатаешь ещё 2/3 того, что у него останется, хмыкнула Анастасия. Машина затормозила, и они выбрались наружу. Анастасия вежливо поздоровалась с соседкой из дома напротив, та подрезала розы, и поспешила в особняк, точнее, в его подвал, где велись секретные разработки. Там в клетках сидели десятки монстров. Над ними было запрещено ставить модифицирующие эксперименты. Такой указ выпустил император после того, как всего за месяц было зафиксировано 7 происшествий с скрещиванием человека и монстра. Но Анастасия и не нарушала закон, а нахитрила и пошла обходным путём. Почему бы не подчинить монстра? Почему-то чудовищ почти никогда не рассматривали в качестве слуг и бойцов. Анастасия решила это исправить произвести революцию. Анастасия сбежала по ступенькам в подвал, открыла дверь и едва ли не подобежала к здоровенной клетке с серебряным леопардом. Она просунула руку внутрь и погладила пятнистый лоб. Ну как ты? Всё ещё послушный мальчик, пропила она, почёсывая за ушком. Разработанный состав действует стабильно и без перебоев сказал врач в белом халате, подошел к ней и протянул бумаги. «Вот мой отчет». «То есть очень скоро я смогу натравить монстра на любого, кто перейдет мне дорогу?» — улыбнулась Анастасия, свекованием оглядывая клетки с монстрами. «Прекрасно. Очень скоро она сможет решать вопросы грубой силой. Ну, если, конечно, аристократы не соизволят поговорить с ней нормально».